Пока он возился, Эбби пришлось спрятаться за деревьями и пописать. С тех пор, как она проснулась, она писала уже не в первый раз, значит, сахар растет. Закончив с батареей, Хьюи сел за руль и попытался завести машину, но ничего не получилось. Пришлось немного поколдовать над открытой крышкой, и уже через минуту автомобиль заурчал, изрыгая клубы дыма. Посмотрев на Эбби, великан засмеялся, а потом вернулся в домик. Одной в лесу страшно, и девочка пошла следом. Хьюи включил сотовый и оставил на кухонном столе. Поднял ее на руки, как маленькую, и вынес на крыльцо. Белая машина хоть и фырчала, но ехать никуда не могла, потому что стояла в сантиметрах в тридцати над землей. Хьюи обошел ее сзади, положил огромные ладони на бампер и начал толкать вперед. Лицо стало красным, потом бордовым. Крыльцо, на котором стояла Эбби, ходило ходуном, когда колеса соскользнули с бетона и ударились о землю. Хьюи засмеялся, как сумасшедший, усадил Эбби на переднее сиденье, повернул ключ зажигания, и машина тронулась с места. Старый автомобиль рванулся было вперед, но тут же остановился. Терзая мотор, великан крутил руль вправо-влево, пока, наконец, не выехал на траву. Буквально через минуту они катили по лесу, едва не задевая толстые стволы. Хьюи шумно радовался, что Нанин Рэмблер их спасет, что Джои очень умный и совсем скоро покажется дорога. Так и получилось. Сначала дорогой были две замшелые колеи, потом гравий. Хьюи смеялся до тех пор, пока у них не спустилась шина. Громкого бум, как по телевизору, не было — Просто с правой стороны что-то подозрительно зашипело, и пришлось остановиться. Великан сказал, запаску поставить за полсекунды, однако Эбби успела сбегать в кустики и снова пописать. Тогда она и поняла, что дела плохи. Голова кружилась, силы кончились. Хотелось подтереться листочком, но девочка боялась ядовитого плюща. Натянув трусики, она пошла к машине. хью и как раз убирал в багажник спущенную шину. Он улыбнулся и помахал ей, а вот Эбби ответить не смогла, рука не слушалась. «Что такое?» — забеспокоился великан. Малышка упала лицом в траву. Она увидела лицо Хьюи совсем близко, буквально в нескольких сантиметрах. Глаза за толстыми темными стеклами выпучены от ужаса. Похоже, он испугался еще сильнее, чем сама девочка. У меня сахар подскочил. Глядя по сторонам, пожаловалась Эбби. Она на переднем сиденье, значит, Хьюи перетащил ее в машину. Нужен укол. Лекарство в маленьком холодильнике?» Девочка кивнула. Достав с заднего сиденья сумку, великан поставил ее рядом с Эбби. «Умеешь их делать?» Мама с папой много раз показывали, но сама не пробовала. Нужно набрать лекарство в шприц, воткнуть иголку в живот и нажать на поршень. Хьюи сморщился, будто девочка рассказывала что-то невероятное. — Это больно. — Немного, но иначе я могу умереть. Великан зажмурился и произнес. — Лучше твою маму подождать. — А еще долго? — Не знаю. Эбби почесала зудящие щеки. — Сделаешь укол? Хьюи нервничал. — Не могу. Правда, не могу. Ненавижу их иголки. — Но мне очень нужно. — Я не могу, Белль. Отчаянно храбрясь, девочка сжала кулаки. Открой, пожалуйста, холодильник.